но меня утомляли множество подробностей в управлении Академией, неустанные улучшения и, главным образом, измышления и применение способов для прекращения хищения, проникнувшего в Академию и систематически совершавшегося в течение нескольких лет. На следующее лето их императорские высочества, великий князь Павел и его супруга, возвратились из своего путешествия за границу. Я очень редко ездила к их дворцу под предлогом, что я посвящала все свое время исполнению моих директорских обязанностей и что Стрельнинский дворец, где императрица позволила мне поселиться на лето. Моя дача совершенно развалилась. Был так далек от Гатчины, что поездка туда представляла целое путешествие. Их императорские величества приглашали к себе всех известных в обществе лиц. У них гостили по несколько дней, хозяева обращались со всеми вежливо и любезно, так что меня уверяли даже, что приглашенные чувствовали себя там совсем свободно. Ее высочество настойчиво приглашало меня к себе, но я просила ей передать, что, конечно, не менее других находило бы удовольствие в приятной жизни в Гатчине, но что я была уверена, что в царском селе было известно все, что делается там, и потому, лишая себя удовольствия посещать двор их высочеств, я тем самым не давала императрице возможности расспрашивать меня о нем, а у великого князя отнимало всякий повод подозревать меня в сплетнях. Я прибавила, что никакие миллионы не заставят меня становиться между матерью и сыном, и что ее высочество, вдумавшись в мой образ действий, несомненно, почтит меня своим уважением. В течение десяти лет мое поведение ни на йоту не отклонилось от принятого мною принципа. Я бывала у их высочеств только в торжественные дни, когда к ним ездил весь двор. Императрица не расспрашивала меня о том, что там происходит, зная, что я не бываю в Гатчине. Если иногда и случалось, что государыня, будучи недовольна сыном, сообщала мне причину своего гнева, я неизменно выражала свое недоумение, что она впутывает в их ссору третье лицо, когда она могла быть уверена в его послушании, если сообщит ему лично свое мнение. Этот твердый и честный образ действий в результате не доставил мне даже покоя, читатель увидит ниже, что Павел I преследовал и мучил меня наравне с лицами, по его мнению, обидевшими или оскорбившими его. Граф Андрей Шувалов вернулся из Парижа, и ему вскоре удалось настроить фаворита Ланского враждебно против меня и моего сына. «Однажды мы говорили с императрицей о том, с какой легкостью можно достать в Италии отличные копии с произведений искусства», Я выразила сожаление, что в России нельзя получить бюст Ее Величества, который мне так хотелось иметь. Императрица велела Лакею принести свой бюст, сделанный знаменитым русским художником Шубиным, и подарила мне его. Увидев это, Ланской воскликнул, «Но ведь этот бюст мой, ведь он мне принадлежит». Императрица уверяла его, что он ошибается, и во время этого маленького спора он злобно посматривал на меня, а я бросила на него презрительный взгляд». С тех пор Ее Величество всегда прерывала его и прекращала споры, которые он любил затевать со мной. Вскоре генерал-прокурор Вяземский стал внушать мне отвращение к моей директорской должности. То он оставлял без внимания представления, которые я делала в Сенат, о повышении лиц, заслуживавших награды, то не присылал мне нужных сведений насчет границы губерний, когда я хотела издавать исправленные карты их. Наконец он осмелился спросить казначея Академии, почему он не приносит ежемесячно вместе с отчетами о расходах казенных сумм и отчеты сум специальных. Я немедленно же написала императрице и просила ее прислать мне отставку, так как князь Вяземский желает установить отчетность, не существовавшую с самого основания Академии, даже при моем предшественнике, которого подозревали в злоупотреблениях. Я напоминала государыне, что вследствие моих усиленных просьб она разрешила мне представлять ей отчет специальных сумм, и что ее величество изволило удивляться моему искусному распределению их и тем мерам, которыми я их увеличила. Следовательно, я не могла позволить генерал-прокурору захватывать права директора в столь существенной для процветания академии отрасли и еще менее набрасывать тень на мое бескорыстие». Князь Вяземский получил выговор, и императрица просила меня забыть его глупую выходку. Он был трудолюбив и аккуратен, но необразован и злопамятен, и мстил мне за то, что я приняла к себе на службу людей, которых он преследовал и увольнял с занимаемых ими должностей, лишая их тем куска хлеба. Я вызвала его враждебное отношение к себе еще другим обстоятельствам. В академии издавался новый журнал, в котором сотрудничали императрица и я.